Дуся, появление Виктора меня не обрадовало. Появление Якова Палча смутило. Чего ждать дальше? Наверное, допроса. Во всех фильмах сыщики начинают именно с допросов. Недаром он про беседу сказал. Дуся, вы позволите взглянуть на кабинет Игоря Владиславовича? Вежливо попросил объект моих раздумий. И еще более вежливо добавил, там и поговорим, наедине, если вы не против. «Против, против, против!» Но мысли остались мыслями, и я ответила, «Нет, конечно». «Тогда прошу, но вам придется показать, куда идти. Кстати, у вас интересная планировка». «Обычная». Гарик хотел такую. Он отказался от проекта с колоннами, от замка, от башни, от шато, от тысячи других домов, выбрав именно этот. Чем именно ему приглянулась коробка, которая даже в проекте выглядела унылой и серой, он объяснить не мог и не хотел. Вложил деньги и получил желаемое. Гарик всегда получал желаемое. Я подымалась по лестнице, спиною ощущая внимательный и, кажется, вполне дружелюбный взгляд сыщика. И снова появилась глупая мыслишка, что он не желает мне зла, что он действительно будет разбираться и искать виноватого, а значит, поможет ответить на животрепещущий вопрос. Кто? Но они, мои заклятые подруги, надеются на иное. Я достаточно хорошо изучила их всех, чтобы понять, они заплатили Якову палчу, или заплатят, или найдут иной способ воздействия, но своего добьются. А значит, мне нужно бежать. Куда и как? Скажите, Дуся. Яков Палч коснулся локтя. А каким он человеком был? Гарик? Вопрос неожиданный и неуместный здесь, на лестнице между этажами. Игорь Владиславович Громов. Мне кажется, вы знали его лучше, чем они. Ко всему прочему, с ними тяжело разговаривать, понимаете? Понимаю. Он даже представить себе не может, насколько я хорошо понимаю. Только вот откровенничать с этим типом увольте. — Давайте я вам лучше кабинет покажу. Вы ведь этого хотели, верно? — Сердитесь. — Полагаете, я сунулся на запретную территорию, нарушая покой вашей души и тишину воспоминаний? Теперь он шел рядом, и даже на полшага впереди. Высокий смотрит сверху вниз с насмешкой, от которой я закипаю злостью. Я не умею злиться, вообще не умею. Так бабушка говорила. А вот от его взгляда прямо-таки трясусь. Нам налево вон та дверь черная. Гарик любил выделиться, пусть и дверью. Все прочие на этаже красно-коричневые, строгие, лакированные, а это единственное черное, обтянутое, тусклой черной кожей. Надо же, оценил находку Яков Палч. Откройте. Открою. А дверь оказалась незаперта, и в кабинете у книжных полок в неестественно напряженной позе стоял Виктор. — Ой, добрый день! — обрадовался он. — А я вот заблудился немного. Гулял, гулял и заблудился. Дом большой очень. — Действительно большой! — охотно согласился Яков Палыч. «А вы, молодой человек, недавно здесь, значит?» «Недавно. В гости приехал. К подруге детства. А что, нельзя?» «Можно. чего нет? К друзьям ездить и можно, и нужно. Только вот хозяйничать в чужих домах не рекомендуется». «А я и не хозяйничаю. Я вообще случайно. Что, не верите?» «Лично я не поверила». И, по-моему, Яков Палч тоже. И Виктор прекрасно понял, извинился, вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Простите, первым молчание нарушил Яков Палыч. Некрасивая сцена получилась. Некрасивая. Только почему-то стыдно было мне. Это же я Виктора встретила, точнее, он меня подкараулил у банка. Заговорил, задурил голову. Интересно, что ему здесь было нужно. Яков Палч обошел комнату по периметру, остановился у стола, потрогал гордины, бюст Наполеона, задержался у книжной полки, постучал по двери сейфа, выглянул в окно. Вероятно, в этих действиях имелся какой-то смысл, но от меня он скрыт. Наконец... Сел в Гариково кресло, повернув монитор таким образом, чтобы он не разделял нас. Яков Палч указал рукой на другое кресло, велев. Садитесь. Он совершенно не походил на Гарика. Но вот ведь странность удивительным образом сумел вписаться в обстановку кабинета. Еще немного, и я сама поверю, что Яков Палч. Имеет полное право находиться здесь и командовать мной. Так все-таки, Дуся, расскажите, каким он был? Не ваше дело. Мое, — совершенно спокойно заметил Яков Павлович. И ваше в том числе. Пояснить? Его убили, Дуся. И он знал, что его собираются убить. Вероятно, предполагал, кто это сделает. Но почему-то не стал ни убегать, хотя имел такую возможность не защищаться. Зато почему-то выбрал глупейший вариант мести, даже не мести, скорее разбирательства, которое нельзя назвать честным. Да, вы предполагаете, что меня наняли с определенной целью, это верно. Позиция моих клиентов по отношению к вам недвусмысленна. Я вдруг поймала себя на мысли, что мне нравится его слушать. Сидеть, откинувшись на спинку стула, и слушать. И дело не в голосе, а в самой манере говорить. Вроде бы жестко, но в то же время спокойно, сдержанно и даже ласково. Поэтому чем больше я узнаю об Игоре Владиславовиче, тем скорее сумею понять его как человека тем больше шансов у меня будет докопаться до правды. А поскольку от моих клиентов помощи ждать не приходится, я обращаюсь к вам как к человеку, который, во-первых, хорошо знал покойного, и, во-вторых, находится в настоящий момент в неоднозначной ситуации. Я не хочу с вами воевать». Я также не имею обыкновения фабриковать результаты расследования. Я всего-навсего хочу нормально работать.